Повесили на скале совета. Я пошел обратно к деревне по нашим следам, Чтобы запутать их на тот случай, Если за нами кто-нибудь погонится. Я ступал в свои следы, А иногда сворачивал в сторону и ложился. Но когда я запутал след, Так что и сам не мог бы в нем разобраться, Прилетел не топырь манг, И стал кружить надо мной. Он сказал, «Деревня, человечки и стаи, Откуда прогнали маугли, Гудит, как осиное гнездо». «Это от того, что я бросил туда большой камень». посмеивая, сказал Маугли, который часто забавлялся тем, что кидал спелый и попавый в осиное гнездо, а потом бросался бегом к ближайшей заводе, чтобы осы его чего доброго не догнали. Я спросил нетопыря, что он видел. Он сказал, что перед деревенскими воротами цветет красный цветок, и люди сидят вокруг него с ружьями. Я говорю недаром, я ведь знаю по опыту, тут Акела взглянул на старые рубцы на своих боках, что люди носят ружья не для забавы. Скоро, маленький брат, человек с ружьем пойдет по нашему следу. «Но зачем это? Люди прогнали меня». чего еще им нужно сердито спросил маугли ты человек маленький брат возразила к не нам вольным охотникам говорить тебе что и зачем делают твои братья он едва успел одернуть лапу как охотничий нож глубоко вонзился в землю на том месте где она лежала маугллей бросил нож так быстро что за ним не уследил бы человечий глаз но кела был волк а даже собака которая далеко до дикого волка ее прапрадеда может проснуться от крепкого сна когда колесо телеги слегка коснется ее бока и отпрыгнуть в сторону невредимый прежде чем это колесо наедет на нее в другой раз — спокойно сказал Маугли, вкладывая нож в ножны. — Не говори о человечьей стае, когда говоришь с Маугли. — Ф-ф-ф, зуб острый, — сказал Акела, обнюхивая ямку, оставленную ножом в земле. — Но только житьё с человечьей стаей испортило тебе глаз, маленький брат. Я бы успел убить оленя, пока ты замахивался.